Эстер картинно изумилась. — Не может быть. — А я думала, вы просто хотите поговорить о вашей спортивной карьере. Майрон покосился на Уинзера. Больше обаяния! — шепнул тот. Майрон снова повернулся к Эстер. — Эсперанс, мой друг! — упрямо заявил он. — И что? — Я хочу помочь. — Отлично! Тогда я буду посылать вам счета. Это дело влетит вам в копеечку. Я, знаете ли, дорого беру. Только подумайте, во что обходится моя квартира. А теперь еще и швейцары требуют новую форму, кажется, в фиолетовых тонах. Я не об этом. А о чем? Хочу узнать, что происходит. Она наморщила лоб. Где вы были последние несколько недель? В отъезде. Где именно? На Карибских островах. Она кивнула. Отличный загар. Спасибо. Правда, такое же можно получить в солярии. Вы похожи на парня, который обожает искусственный загар. Майрон снова покосился на Уина. «Обаяние, Люк!» — прошептал тот голосом Алика Гиннесса в роли Оби-Ван Кенноби. «Помни про обаяние!» «Мисс Кримстайн, кто-нибудь может подтвердить, что вы были на Карибах, Майрон?» «Простите, проблема со слухом?» Я спросила, может ли кто-нибудь подтвердить ваше местонахождение во время предполагаемого убийства? Предполагаемого убийства. Парню всадили три пули в собственном доме, а они говорят о предполагаемом убийстве. Адвокаты. Почему вы спрашиваете? Эстер Кримстайн пожала плечами. Предполагаемое орудие убийства предположительно было найдено в одном из офисов МБПРЕД. «Это ваша компания, не так ли?» «Так». «И вы пользуетесь машиной компании, в которой, предположительно, было найдено предполагаемое орудие предполагаемого убийства». «Предполагаемое». Ключевое слово встрял в диалог Уиндзор. Эстер Кримстайн перевела взгляд на Уинзера «А, вы заговорили». Уинзер улыбнулся. «Вы считаете меня подозреваемым?» — спросил Майрон. «Почему бы нет?» Это называется обоснованным сомнением, дружок. Я адвокат защиты, мы на этом собаку съели. Хорошо, у меня есть свидетель. Кто? Это мое дело. Она снова пожала плечами. Вы сами сказали, что хотите помочь. Спокойной ночи. Эстер посмотрела на Уинзера. Вы само совершенство. Отлично выглядите и все время молчите. Осторожней, предупредил Уинзер. А что? Уиндзор ткнул большим пальцем в Майрона. «Он вот-вот включит свое обаяние, и тогда ваша воля будет стерта в порошок!» Эстер глянула на Майрона и расхохоталась. «Так что случилось?» Майрон решил попытаться еще раз. «Прошу прощения. Я ее друг. Но это вы уже говорили. Я ее лучший друг. Она мне очень дорога». «Прекрасно. Завтра на лекции напишу ей записку и спрошу, насколько взаимны ваши чувства». Потом вы сможете сходить в кафе и распить бутылку минералки. Но я имел в виду. Майрон замолчал и медленно, спокойно улыбнулся. Чуть растерянный, но дружелюбный парень. Улыбка номер 18. Что-то вроде Майкла Лендона, только без его заломленных бровей. Примечание Майкл Лэндон. Американский актер, сценарист и режиссер. 1913-1991 годы. Конец примечания. Просто хочу понять, что произошло. Я волнуюсь, вы же понимаете. Ее лицо смягчилось, и она кивнула. Вы учились в юридической школе, верно? Да. В Гарварде? Да. Наверное, вы прогуляли лекцию об адвокатской тайне. Если хотите, могу порекомендовать очень хорошие учебники по этой теме. Или посмотрите пару серий из «Закона и порядка». Обычно об этом говорят, когда старый прокурор ворчит на Сэма Уотросона и склоняет его к сделке. «Хватит обаяния», — решил Майрон. «Вы просто пытаетесь прикрыть свою задницу», — заявил он. Эстер заглянула себе за плечо и посмотрела вниз. Она нахмурилась. «Не так-то это просто». «Зря я думал, что Эсперансе повезло с адвокатом». Она вздохнула и скрестила руки на груди. «Ладно, Майрон, давайте разберемся». — Почему вы считаете, что я прикрываю свою задницу, и почему моей клиентке не повезло с адвокатом? — Потому что эсперанси не позволили самой прийти в полицию, потому что привезли ее в наручниках, потому что оставили в тюрьме на ночь вместо того, чтобы оформить все процедуры в тот же день. Спрашивается, по какой причине? Эстер опустила руки. Хороший вопрос. — И по какой же, Майрон? — Майрон. По такой, что кому-то не нравится ее знаменитый адвокат. Кто-то в прокуратуре имеет на вас зуб и отрывается на вашей клиентке. Неплохая версия. Она кивнула. Но у меня есть получше. Какая? Кому-то не нравится ее начальник. Кто я? Эстер направилась к двери. Сделайте одолжение, Майрон. Держитесь от этого дела подальше. Просто не вмешивайтесь» и на всякий случай наймите себе адвоката эстер кримстайн вошла в подъезд и исчезла в доме майрон повернулся к уинзеру тот согнулся пополам и внимательно разглядывал его пах какого черту ты делаешь уинзер продолжал всматриваться хочу выяснить оставила ли она хоть что то от твоих яиц очень смешно Что она имела в виду, сказав, что кому-то не нравится ее начальник? «Понятия не имею», — ответил Уинзер. «Не вини себя», — добавил он, помолчав. «В чем?» «В том, что твое обаяние так позорно провалилось». «Ты упустил самую существенную деталь». «Какую?» «У мисс Кримстайн был роман с асперанцей». Майрон сразу понял, к чему он клонит. «Ну да, она лесбиянка». «Вот именно». Это единственное разумное объяснение, почему она смогла перед тобой стоять. — Пожалуй, ну, если только не случилось какое-нибудь паранормальное явление. Уинзер кивнул. Они двинулись в сторону Центрального парка. — Кроме того, это еще раз доказывает один печальный факт, — заметил Уинзер. Какой? — Большинство женщин, с которыми ты общаешься, оказываются лесбиянками. Почти все, кивнул Майрон. Глава шестая. Они прошли с пешком до дома у инзера немного посмотрели телевизор и легли спать. Майрон долго лежал в постели, чувствуя себя совершенно измученным, но без намека на сон. Сначала размышлял о Джессике, потом принялся думать о Бренде но тут внутри его словно включился автомат и сразу блокировал все воспоминания. Рана оказалась слишком свежей. Тогда он начал думать о Терезе. Это была первая ночь, когда она осталась на острове одна. Тихий и безлюдный островок днем казался мирным и спокойным, но ночью, когда его со всех сторон обступали глухие стены мрака, делался мрачным и жутким, как заколоченный гроб. Ночью они всегда спали в обнимку.